Глава пятая. Медовый аромат. Уже через три дня стало известно, кто на самом деле виноват в отравлении принцессы Ваньи. Евнухтан, отвечающий за приготовление десертов, признался, что по невнимательности перепутал порошок из водяного ореха и маниоковую муку. «Эту новость я услышала, когда мы с Линджун трудились над двусторонней вышивкой на белоснежном шелке», натянутом на каркас из черного дерева. Двусторонняя вышивка — трудоемкое изделие. Вышивальщицы должны не только мастерски управляться с иглой, но и уметь видеть общую картину, складывающуюся из многочисленных стежков. При этом все концы нитей обязательно должны быть спрятаны под рисунком. Любой неаккуратный стежок — косой, кривой или просто лишний — мог изменить рисунок или вовсе его испортить. Мы вышивали картину под названием Долгое путешествие по весенним горам. Спустя час работы у меня заребило в глазах от обилия зеленого на белом и слегка закружилась голова. Я отвела взгляд от вышивки и посмотрела на окно. Сквозь светло-зеленые занавески виднелись темные силуэты. Этот дзиньси вместе с младшими служанками сушила ткани, присланные из министерства двора. Потревоженные ими бабочки-репницы вылетали из своих укрытий в тени и кружили в воздухе, словно провожая своим танцем уходящее лето. Репницы — дневные бабочки белого цвета с парой темных пятен на крылышках. Я поднялась и потерла основание шеи, затекшей за время работы. Сделав глоток освежающего напитка из сянжу, я спросила у Линжун, что ты об этом думаешь? Сяньжу — ботаническое название эльсгольция, травянистое растение, в листьях которого содержатся эфирные масла. Широко применяется в китайской медицине, обладает пряным ароматом с цитрусовыми тонами. Линжун слегка улыбнулась, не отвлекаясь от нитей, которые рассматривала на свет, чтобы подобрать нужный оттенок. «Как сказала матушка Хуа, это просто случайность». Я усмехнулась. «Почему ты не можешь прямо ответить на простой вопрос?» Линжун отложила нитки и посмотрела на меня, недовольно поджав губы. «Ладно, я отвечу, раз ты приказываешь». Мне кажется, что Сяо Тана подговорили признаться, и сделал это тот, кто не хотел, чтобы император продолжал расследование. «Сяо» — приставка к имени по отношению к младшему по возрасту — или к тому, кто ниже по статусу». Линжун замолчала и посмотрела на меня с сомнением. «Неужели император и правда приговорит Сяо Тана к избиению палками до смерти?» Я сжала пиалу с напитком обеими руками и задумалась над ответом, наблюдая за суетившимися за окном служанками. «Да, я уверена, что он его казнит». Если император продолжит расследование, пойдут опасные слухи, о которых обязательно доложат Яньгуану и вдовствующей императрице. Яньгуан — советник императора, имеющий право указывать ему на ошибки в управлении или поведении, проверять указы императора и даже возвращать их на пересмотр. Слухи могут привести к тому, что чиновники и народ усомнятся в величии императора. «Даже мы с тобой поняли, что произошло на самом деле» поэтому у меня нет никаких сомнений, что император знает правду. Просто сейчас он не может наказать ее». Линжун посмотрела на меня с недоумением. Она не поняла, что я имела в виду, но как только я указала на окно, выходящее на юго-запад, она тут же кивнула и сказала. «Император — сын неба, но даже он не всесилен». Я пригладила волосы на висках и, смакуя каждое слово, произнесла. Когда заяц убит, охотничьего пса варят в котле. Уничтожать за ненадобностью, забывать былые заслуги. Я жду не дождусь того дня, когда семья Мужун станет бесполезной и с ней наконец-то перестанут считаться. Линжун взяла ароматную виноградинку и положила в рот. Медленно разжевывая ее, она задумчиво смотрела в мою сторону. «Ты так стараешься, сестрица?» Наконец сказала она. «Как же не стараться, если на кону моё благополучие и любовь?» Моя подруга рассмеялась и захлопала в ладоши. «Но ведь в последние дни император невероятно добр к тебе!» Воскликнула она. «Он очень хорошо к тебе относится!» Мне было приятно это слышать. Я сразу вспомнила о том, что сказал Сюаньлин пару дней назад. В тот вечер он посадил меня к себе на колени и предложил поесть водяные орехи. Мы сидели, прижавшись друг к другу висками, чистили орехи и болтали о пустяках. Это была настоящая семейная идиллия. Я прижалась губами к его уху и прошептала. "Сылан, почему вы поверили, что ваша Хуань-Хуань невиновна?» Император сосредоточенно очищал очередной орех, но по остающимся на белой мякоти красным пятнам кожуры было понятно, что он не привык этим заниматься. «Ты же моя Хуань-Хуань!» «А я твой муж. Как я могу тебе не верить?» На душе стало тепло и спокойно, но я сделала вид, что недовольна тем, как он ответил. «Только поэтому?» «Видимо, не зря наложницы говорят, что рядом со мной вы забываете о беспристрастности». Сюаньлинь отложил орех, который пытался почистить, и сказал, «Я знаю, что моя Хуань-Хуань не может так поступить». А потом он накрыл ладонью мою руку и добавил. «Можешь вырвать мое сердце и сама посмотреть, к кому я питаю особую страсть. К тебе или к другим». Я моментально покраснела от смущения и воскликнула. «Вы же государь нашей страны. Как вы можете такое говорить? Это совсем не смешно». Сюаньлин молча улыбнулся, дочистил орех и положил его мне в рот. «Вкусно?» Недовольно нахмурившись, я с трудом раскусила орех и проглотила. «Он немного шероховатый, и попадаются кусочки кожуры», — честно ответила я. «Сылан, я понимаю, что в ваших руках находится целое государство, поэтому вам некогда было учиться такой мелочи, как чистка водяных орехов. Давайте я сама этим займусь. Так будет быстрее». Я быстро сняла красноватую кожуру и вложила в руку императора белую сердцевину. Какой он ароматный, сочный и необычайно свежий!» Сюаньлин довольно улыбался, рассматривая мое угощение. «Но насладиться его вкусом я могу только благодаря твоим умениям». Эти орехи привезли из Дзянь-наня. Та местность всегда славилась спелыми и душистыми водяными орехами с необычным освежающим вкусом. Пока я говорила, Сюаньлин успел съесть еще парочку орехов, и теперь прикрыл глаза, наслаждаясь послевкусием. У них очень неяркий, но при этом неприторный вкус. Эти орехи дарят мне такие же приятные ощущения, как твоя игра на цитре и танцы. Я фыркнула, сдерживая смех. Вот правду говорили древние, что есть ненасытные люди, которые, заполучив область лун, зарятся на шу. Не удовлетвориться на достигнутом, быть ненасытным. Я уже столько орехов для вас почистила, а вы теперь намекаете на то, чтобы я еще сыграла и танцевала? Никто не заставляет тебя танцевать. Я просто вспомнила об этом и ничего более. Император улыбнулся и хитро прищурился. Даже если ты сама захочешь станцевать, я не позволю, потому что тогда ты вспотеешь и тебе будет не очень удобно в мокрой одежде. А, протянула я. «Значит, другие, что феи, чья плоть создана из хрусталя, а кости из яшмы, чьи тела настолько холодны, что не знают пота. А я — обычная девушка, в теле которой много воды, и потому постоянно потеющая». Цитата из стихотворения Суши «Песня о пещерной фее» поэта династии Сун. «Вы смеетесь надо мной, Ваше Величество?» Я обиженно отвернулась и сделала вид, что не обращаю внимания на его извинения. Но в конце концов пришлось смилостивиться и подарить императору задорную улыбку. Приятные воспоминания пронеслись перед моим внутренним взором, но тут я осознала, что слишком долго молчу. Надо было что-то сказать, чтобы Линжун не подумала, будто я возгордилась, и поэтому не желаю говорить с ней на эту тему. «К тебе он тоже очень хорошо относится». Я думала, она хотя бы улыбнется мне, но Линжун, наоборот, погрустнела и отвела глаза. Она рассматривала многочисленные зеленые стежки на нашей с ней вышивке и неспешно поглаживала шелковые нити. Я удивилась тому, как она отреагировала на мои слова: Сюаньлин выделяет ее среди других наложниц. Неужели она недовольна положением любимой наложницы императора? Линжун всегда была более чувствительной, чем другие, поэтому я не стала докучать ей вопросами. Через некоторое время она сама взглянула на меня и спросила. «Сестрица, почему тебе захотелось вышить столь сложный рисунок? Для этого нужны не только умелые руки, но и острый ум». Я встала рядом с подругой и присмотрелась к прорисовывающимся на шелке зеленым горам. «Чтобы вышить этот рисунок, надо много сил, умений и терпения», сказала я, проведя рукой по гладким шелковым нитям. «Но именно дела, требующие от нас усилий, Проверяют ясность нашего ума и выносливость. «Порой ты говоришь так, что я тебя совсем не понимаю. Объясни мне, как вышивка связана с нашим умом». Я налила ей свежий чай, а сама снова уселась за вышивку. «Порой непонимание становится основой нашего счастья», — сказала я. «Кое-что лучше вообще никогда не понимать». Линжун не стала требовать от меня объяснений и сменила тему. «Сестрица». Зря ты начала двустороннюю вышивку. Даже не представляю, сколько дней займет эта работа, а нам совсем скоро возвращаться в столицу. Кажется, тебе стоит позвать больше вышивальщиц. Я склонилась над тканью и, не отрываясь, следила за движениями иглы. Даже если я захочу перевести в столицу, в пруд Тайе, завядшие лотосы, что плавают на озере рядом с Ифу, никто не посмеет сказать мне «нет». Что уж говорить о простой вышивке. Я просто возьму ее с собой. Линжун рассмеялась и захлопала в ладоши. «Да, да, если ты прикажешь перевести воду из озера Фаньюэ в пруд Тайе, император даже тогда скажет, что это прекрасная идея». «И когда ты научилась так метко шутить?» — спросила я и засмеялась вместе с подругой. После долгого вышивания у меня начали потеть ладони. Я не хотела, чтобы пот испортил цвета вышивки, поэтому поднялась, чтобы помыть руки». Посмотрев в окно, я увидела Хуаньби в нарядном ярко-зеленом одеянии. Она напомнила мне листья лотоса, что покачиваются на волнах и поблескивают под солнечными лучами. Она надела жемчужные сережки, которые я ей недавно подарила, и при каждом движении они сверкали словно маленькие звездочки. И тут я кое-что вспомнила: как будто бы в тот день я видела подобный блеск в темных коридорах Шаньдетана. Но за этим сиянием скрывалась страшная и жестокая тень. Тогда я не осмелилась взглянуть правде в глаза, но больше я этого вынести не могла. Если все действительно так, как я думаю, это значит, что я сама пригрела на своей груди змею и повесила над головой острый нож. Я глубоко вдохнула и крикнула. «Хуаньби!» Она тут же прибежала и спросила. «Госпожа, пора подавать чай и фрукты?» Я смерила ее взглядом и, улыбнувшись, сказала. «Помнишь, ты принесла с императорской кухни маниоковую муку и хотела сделать жемчужные фрикадельки? Вот иди и приготовь немного». Моя просьба сильно удивила служанку. «Госпожа, почему вы вдруг об этом вспомнили? Я уже выбросила всю муку, потому что она стала плохо пахнуть». «А, вот оно что!» «Я еще думала, что это за дурной запах». «Ладно». «Тогда приготовь что-нибудь другое». Я повернулась к Линжун и спросила, «Что думаешь насчет пирожков с каштанами, которые сегодня прислал император, и сладкой пасты из фруктов?» «Я буду все, что ты предложишь», — смиренно ответила подруга. После небольшого перекуса мы с Линжун распрощались. Некоторое время понаблюдав за тем, как служанки и евнухи суетятся, собирая вещи, я успокоилась и снова уселась за вышивку. После возвращения в столицу в Гареме наконец наступило затишье. И продлилось оно вплоть до праздника середины осени. Праздник середины осени отмечается в 15-й день 8-го лунного месяца по китайскому календарю. По обыкновению праздник отмечался в столице, поэтому императорский двор должен был вернуться из Тайпина заранее. 5 числа мы выдвинулись в путь. «Возвращались мы совсем в другом порядке, чем выезжали из столицы несколько месяцев назад». Повозка с Мэй Джуан была почти в самом конце процессии. Ее окружала стража, внимательно следившая за провинившейся наложницей, которой приказали оставаться внутри до конца поездки. Наложница Хуа ехала в роскошной повозке, украшенной балдахином с бирюзовым фениксом. Ее повозка следовала прямо за повозкой императрицы. От той гнетущей атмосферы, что окружала Фейхуа во время переезда в загородную резиденцию, не осталось и следа. Далее друг за другом ехали повозки Фэй Цуэ, Шуи Фэн и Гуй Пин Синь. За ними моя повозка и повозка Цзэ Юй Цао, а за нами повозка Линджун. Путь до столицы занял два дня, но эти дни были настолько утомительными, что по прибытию я чувствовала себя полностью вымотанной. Как же я обрадовалась, увидев, что в Танли все уже было готово к моему приезду. Быстро умывшись и почистив зубы, я забралась в чистую ароматно пахнущую постель. Праздник середины осени отмечался по определенным правилам. Днем Сюаньлин устроил пир для придворных чиновников, а вечером на празднество собралась вся императорская семья. «Императрица была весела как никогда». А неподалеку от императорской читы рядом друг с другом, сидели старший сын Сюаньлина Юйли и принцессы Шухэ и Вэньин вместе с няньками. Это было очаровательное зрелище. По установленным правилам, семейное пиршество проводилось в зале хуэй -Гуандянь, который был ближайшим к главному входу в императорский гарем. На празднике обязаны были присутствовать все принцы со своими женами. Не пропустила пир и вдовствующая императрица. Вместе с ней пришли несколько тайфей. Сама она заняла самое высокое место на южной стороне зала, а ее сопровождающие уселись по обе стороны от нее. В этой же части зала была установлена небольшая сцена, на которой танцевали и разыгрывали миниатюры. Император вместе с императрицей подняли чарки с вином, чтобы поздравить Тайхоу и пожелать ей долгих лет жизни. К ним присоединились все присутствующие принцы с женами, наложницы и даже дети императора. Осушив чарки и пиалы, гости снова уселись на свои места. По залу разносились звонкие голоса певцов, исполняющих праздничные песни, и гости раз за разом провозглашали тосты и пили за здоровье императора и императрицы. Вдовствующая императрица была самой старшей среди многочисленных членов славной и благородной императорской семьи, поэтому она по праву могла гордиться своим положением и наслаждаться привилегиями. До этого вечера я много раз представляла, как может выглядеть Тайхоу, но воочию увидела только сегодня. Я была наслышана о ней, и поэтому сейчас смотрела с благоговением и уважением. Благодаря рассказам придворных в моем воображении сложился образ суровой, осознающей свое могущество величественной дамы. Но когда я увидела ее своими глазами, она оказалась тихой, умиротворенной женщиной. И это меня поразило. Поскольку торжество было семейным, вдовствующая императрица выбрала простой праздничный наряд, украшенный золотым рисунком. В отличие от торжественных образов, он не производил гнетущее впечатление, а дарил ощущение радости и легкости. Пышную прическу императрицы украшали лишь заколки с жадеитом и жемчугом. Даже макияж был легким, едва заметным. Тайхоу нельзя было назвать красивой, но ее облик все равно оставался незабываемым. Возможно, из-за того, что она прочитала бесчисленное количество буддийских сутр. Ее окружала аура благородства и спокойного достоинства, которое заставляло людей покорно подчиняться ее приказам. Будучи самой уважаемой женщиной правящей династии, она должна была жить шикарной жизнью, о которой простые люди могли только мечтать. Но почему-то на ее лице я заметила следы сильной усталости. Видимо, она очень старательно кланялась статуе Будды. Когда Тайхоу увидела нас, наложниц императора, она довольно улыбнулась и обратилась к Сюаньлину. «Императору стоит одинаково хорошо обращаться со всеми своими женами. Тогда в гареме всегда будут звучать детские голоса». Затем она повернулась к императрице. «А ты, будучи главой гарема, должна управлять им твердой рукой, чтобы у императора был спокойный и надежный тыл». Императрица поклонилась и поблагодарила за наставление. Судя по очень вежливому и даже отчужденному тону, с которым Тайхоу разговаривала, они не были близки. Хотя императрица приходилась старшей родственнице родной племянницей. Получалось, что слухи о том, что вдовствующая императрица не жаловала Джу и Сю, правдивы. Принца Жунани на Перу не было, так как он отправился в поход на юго-запад страны. Его семью представляла его главная жена, принцесса Хэ. Тайхоу посмотрела на нее и сказала, «Пока твой муж в отъезде, ты должна хорошо заботиться о себе и вашем сыне». После этого она повернулась к служанкам и велела принести драгоценности, чтобы наградить ими принцессу Хэ. Принцесса поклонилась и поблагодарила императрицу за милость. Следующим на кого обратила свое внимание Тайхоу, стал принц Сюань Фэнь. Мне рассказывали, что Фэнь Р всегда стремится быть лучшим, что ты хорошо разбираешься в литературе и метко стреляешь из лука. Эр Суффикс, присоединяемый к имени, чтобы создать уменьшительно ласкательную форму. Чаще всего используется при обращении старшего к младшему. Мое материнское сердце может быть спокойно». Старая императрица посмотрела на Тайфэй Шунчэнь и Тайфэй Джуанхэ и довольно сказала, «Вы хорошо воспитали своего сына». Из-за того, что родная мать Сюаньфэня, Тайфэй Шунчэнь, была низкого происхождения, его воспитанием занималась Тайфэй Джуанхэ. Неудивительно, что когда она услышала похвалу императрицы, на ее глазах заблестели слезы радости. Когда взгляд вдовствующей императрицы остановился на Сюаньцине, она ласково улыбнулась и подозвала его к себе. Она относилась к принцу Цинхэ с особой нежностью, потому что именно она воспитывала его после того, как наложница Шу ушла в монастырь. «Ценэр, за тебя я беспокоюсь больше всего. Ведь я уже много лет заменяю тебе родную мать». Мне было бы намного спокойнее, если бы ты женился и в твоем дворце появилась хозяйка. Матушка, не беспокойтесь, сказал Сюаньцин, тепло улыбнувшись, если я встречу ту, кого захочу сделать своей женой, я обязательно ее вам представлю. Вот только пока мне редко попадаются женщины, которые могут заставить мое сердце биться чаще. Тайхоу развеселил ответ принца. Она повернулась к Сюаньлину и сказала: Ваше Величество, вы только послушайте его. Сюаньцин, у тебя такой большой выбор из дочерей генералов и министров. Выбирай, не спеши. Если никто не подойдет, можешь присмотреться к менее знатным семьям. В этом нет ничего плохого. Шестой принц слушал и улыбался, но отвечать не спешил. Матушка, не волнуйтесь, сказал Сюаньлин. Может быть, завтра он уже найдет ту самую. «Будущее никто не может предугадать». «Я на это очень надеюсь», — императрица склонила голову и внимательно посмотрела на сюнь Цина. «Все в твоих руках, Цин Эр». На шумном перу Тайхоу быстро утомилась и пожелала вернуться в свой дворец. Тайфэй, которые искренне о ней заботились, тут же поднялись, подхватили ее под руки и повели отдыхать. После ухода старшей родственницы пир возглавили император и императрица. Я сидела довольно далеко от Сюаньлина, потому что наложницы рассадили согласно их рангу, от высшего к низшему. Я не могла нарушить правила и подойти ближе, поэтому мне оставалось только любоваться им издалека. А сегодня он был очень хорош в праздничном желтом одеянии. Я улыбнулась ему, даже не надеясь на то, что он заметит, Но именно в этот момент он посмотрел в мою сторону. Наши взгляды встретились. Его глаза были полны тепла и любви. Он улыбнулся, а я вспомнила, что мы в этом зале не одни, и густо покраснела. Застеснявшись, я схватила чарку с вином и залпом ее опустошила. Когда я подняла глаза, Сюаньлин уже отвернулся и снова разговаривал с императрицей. Но тут я заметила принца Сюаньцина. Который, пользуясь тем, что на нас никто не смотрит, слегка приподнял свою чарку в мою сторону и понимающе улыбнулся. Когда он поднес чарку к губам, я отвернулась. Во время празднества Сюаньлин часто смотрел на меня и даже приказал личану относить мне половину блюд, которые появлялись на императорском столе. Он прекрасно знал, что они мои любимые. И хотя мы не обмолвились ни словом, я весь вечер ощущала его любовь и была счастлива. Когда пир закончился, император вместе с императрицей отправились в зал Джао-Ян, так как, согласно установленному порядку, эту ночь он должен был провести с ней. Наложницы же отправились в свои дворцы и павильоны. Сегодня они могли спать спокойно. Я почувствовала себя пьяной только тогда, когда забралась в Паланкин. Лицо горело, словно его ошпарили кипятком, а тело стало вялым, как у тряпичной куклы. Я отодвинула занавеску — И посмотрела на небо. Луна в пятнадцатый день цикла была абсолютно круглой. Она напоминала светящуюся пуговицу, лежащую на темно-синем покрывале ночного неба. Струящийся сверху лунный свет отражался от золотых нитей вышивки, что украшали мою юбку, и от нефритовых подвесок в виде камбал, от чего они красиво поблескивали. По легенде, камбала — это две рыбки, соединенные вместе, Поэтому она стала символом влюбленных. Как грустно, что в ночь полнолуния компанию мне составляет лишь моя тень. Вдруг со стороны пруда я услышала голоса цапель. Они тоже были в паре. В этот момент мое сердце окутали холодные щупальца одиночества. Луна сияла, но из-за ее света вода, покрытая зелеными листьями, казалась еще темнее, чем была на самом деле. По возвращении в Инсиньтан я велела Люджу и Хуаньби помочь мне переодеться. Сменив праздничные одежды на одеяние для сна, я тщательно умылась, очистив лицо от густого макияжа. Когда на коже не осталось и следа от румяной белил, я невольно потерла покрасневшие щеки. Такое ощущение, что у меня все лицо горит. Видимо, я слишком много выпила. Люджу тихонько хмыкнула. Не вино пьянит человека. «А человек сам себя. Император о вас так заботился, госпожа, что вы просто опьянели от счастья». На госпожу Аню он обращал вдвое меньше внимания, хотя именно ее считают фавориткой. «Не говори глупостей», — сказала я сердито. «Это правда? Так и было?» Хуаньби, услышав слова Люджу, удивленно расширила глаза, но тут же вновь вернула на лицо вежливую улыбку. «Если бы ты пошла с нами, то увидела бы все своими глазами». «Ты даже не представляешь, каким злобным взглядом госпожа Хуа буравила нашу хозяйку», — сказала Люджу и расхохоталась. «Да так сильно, что даже согнулась пополам, придерживая живот». «Ну и пусть злится. Она должна знать, какое важное место занимает наша госпожа в сердце императора. Чтобы слишком уж не зазнавалась». Я пристально посмотрела на нее, давая понять, что мне не нравится ее поведение. «Что за чушь ты несешь?» «Даже в нашем дворце надо быть очень осторожной и следить за языком». Люджу моментально успокоилась, виновато опустила голову и пробормотала. «Слушаюсь». Хуаньби задумчиво разглаживала мой праздничный наряд, который все еще держала в руках. «Император всегда хорошо относился к госпоже», — наконец сказала она и унесла одежду на место. На сердце стало чуточку теплее от ее слов но в то же время по спине пробежал неприятный холодок. Собираясь ложиться спать, я услышала за дверью шаги. Подумав, что это Сяо Лянь, который должен был дежурить сегодня вечером, я сказала, «Уже поздно. Закрывай все двери и иди отдыхай». Но снаружи послышался голос Личана. «Госпожа, простите великодушно, что потревожил ваш покой». Узнав, что пришел никто иной, как Евнух Императора, я очень удивилась. «Я еще не ложилась», — сказала я. «Что тебя сюда привело, Евнухли?» Его Величество велел кое-что передать вам, госпожа, и пожелать от его имени добрых снов. Сквозь занавеску я заметила, как он что-то отдал Дзиньси, и когда она подошла поближе, я увидела в ее руках очень изящную, расписанную золотой краской шкатулку из сандалового дерева. Замочная скважина была закрыта куском бумаги, на котором было крупно написано «Опечатано». А сбоку император собственноручно вывел пять маленьких иероглифов. Подарок для Цзэйюй Джэнь. Старый Евнух по-доброму улыбался, наблюдая за моей реакцией. «Госпожа, прошу вас, загляните внутрь, чтобы я мог вернуться и доложить государю, что его приказ полностью исполнен». «Что же там такого?» Я растерянно взглянула на Личана, сорвала бумагу и открыла шкатулку. Когда я увидела, что мне подарил император, сердце застучало так, словно готовилось выпрыгнуть из груди, а в глазах защипало. На пару мгновений я потеряла контроль над собой и отдалась во власть чувствам. В шкатулке лежал узел единства сердец, связанный из серебристых шелковых лент. Целая группа узлов, особенность которых заключается в том, что они состоят из двух частей, переплетенных друг с другом, поэтому подобные узлы служат символом вечной любви. Чаще всего такие узлы плетут в виде ромба. Ленты извивались, изгибались, переплетались друг с другом, создавая объемный и прочный узел. Было заметно, что в плетение вложено много сил. Рядом с узлом лежала небольшая записка, на которой каллиграфическим почерком были выведены всего две строки. «Две ленты, что на поясе носил я, во сне моем вдруг превратились в узел двух сердец». Это была цитата из стихотворения Сяо Яня, императора у династии Лян, которая называлась «Думаю о тебе». Я улыбнулась, представляя, как Сюань Лин старательно выводил на бумаге иероглиф за иероглифом. «Передай императору мою искреннюю благодарность», сказала я ожидавшему ответа Евнуху. «Слушаюсь», — сказал Евнух Ли и поклонился. «Поздравляю, младшая хозяйка». Выполнив приказ хозяина, он ушел, а вслед за ним из комнаты вышли Дзин и остальные служанки. Опьяняющий красивый лунный свет — Проникая сквозь оконную сетку, создавал на полу молочно-белый узор, от чего возникало ощущение, что вокруг кровати стелится белесый туман. Я легла, прижав к груди подаренный узел, и вскоре уснула со счастливой улыбкой на губах. Утром я по обыкновению села перед зеркалом и начала неспешно расчесывать волосы. Рассматривая свое лицо, я отметила на нем следы усталости, которая накопилась за последние дни. Но, несмотря на легкую бледность, мои глаза сияли подобно маленьким звездочкам. Они блестели, как две черные жемчужинки. Они как будто бы светились изнутри. Уже три ночи подряд Сюаньлин проводил в моих покоях. Поэтому я была уверена, что сегодня он выберет Линжун. Благодаря тому, что император обратил на нее внимание, я смогла избежать опасной ситуации, которая сложилась после того, как Мэй Джуан обвинили в ложной беременности. Фэй, Хуа и другие наложницы знали, что мы с Линжун дружим, поэтому не осмеливались что-либо предпринимать против нас. Но я прекрасно понимала, что в гареме в конечном счете можно рассчитывать только на себя. Поэтому пора было продумывать свой собственный план по выживанию. В задумчивости я начала накручивать волосы на пальцы, но тут, в отражении зеркала, я увидела, как в окне позади меня промелькнул чей-то силуэт в зеленой одежде. На мгновение я подумала, что мне показалось, но все равно прокричала. «Эй, кто там прячется?» Вскоре в комнату зашла Хуаньби. Она виновато улыбнулась и сказала. «Его Величество велел прислать из императорской оранжереи несколько горшков с пурпурными хризантемами, которые только что распустились. Евнух принес сорта пархающая ласточка и закатные краски. Я хотела узнать у госпожи, не хотите ли вы ими полюбоваться, но испугалась побеспокоить. Я не очень жаловала хризантемы, потому что мне не нравился их запах. А вот Мэй Джуан обожала эти цветы. В прошлом году, когда она была любимицей Сюань Лина, он задаривал ее хризантемами. И перед ее дворцом и позади везде цвели пышные цветы. Какие-то из них были красными, как закатное небо, какие-то белыми и пушистыми, как облака. Я даже посмеивалась, что она подобрала цветы под название главного зала ее дворца, Тюндзюйтана, зала полного хризантем. Мне стало грустно от того, что в этом году хризантемы по-прежнему радуют своей красотой. А вот от любви императора к Мэй Джуан не осталось и следа. Некогда красивый и цветущий дворец превратился в мрачную тюрьму, в которой была заперта моя лучшая подруга. От хризантем там остался один лишь иероглиф в названии зала, от чего было особенно горько. Мое сердце сжалось от грустных мыслей, но я сохранила невозмутимый вид и сказала Хуаньби. «Вели слугам разместить их в галерее. Я чуть позже выйду и посмотрю». Немного подумав, я добавила. «Вчера император прислал очень красивые украшения». Выбери из них самые достойные и отнеси мои Жень ань Шуи-Фэн и Гуйпинь-Синь, а еще передай наложнице Фэн, что завтра я зайду к ней поговорить». Хуаньби поклонилась, изящно развернулась и ушла. Проследив за тем, как ее стройная фигурка исчезает в проеме дверей, я вдруг кое о чем вспомнила, и мне в голову пришла идея. В ближайшие несколько часов я была занята размышлениями. Вечером, как я и рассчитывала, Сюаньлин не удостоил меня своим визитом, поэтому я позвала Цзиньси и Пин, и в их сопровождении отправилась в зал Хэсютан, чтобы навестить наложницу Цао. Мой визит оказался неожиданным, поэтому Цао поначалу растерялась, а потом вела себя очень скованно, помня о том, что совсем недавно обвиняла меня в покушении на свою дочь. Я подружески сжала ее руку и сказала «Сестрица». Я очень соскучилась по принцессе и пришла ее навестить. «Ты ведь меня не прогонишь». Увидев, что я пришла с миром, Цао позволила мне войти и велела служанкам подать свежий чай. «Что ты, что ты! Я и сама днями и ночами думала о том, что стоит пригласить тебя в гости, но боялась, что ты все еще сердишься на меня за мою глупость». Усевшись за чайный столик, я приняла из рук служанки только что заваренный чай и в благодарность улыбнулась. «Сестрица Цао, вот ты так говоришь, а я из-за этого чувствую себя неловко», заговорила я, сдув пузырьки с поверхности чая. «В тот день мы просто неправильно друг друга поняли. Я пришла, потому что боялась, что ты будешь переживать, а мне бы этого не хотелось. Я считаю, что все мы, наложницы императора, должны жить в согласии и мире, ведь мы служим одному государю. Мы не должны ссориться из-за пустячных недоразумений». «Ты все правильно говоришь», — Цзэйюй согласно кивала на каждое мое слово. Когда я замолчала, она взяла меня за руку и стала ее нежно поглаживать. Я заметила слезы в уголках ее глаз. И она несколько лет старше тебя, но повела себя так глупо. Я поверила дикому вздору, что несли те негодяйки, и очень сильно тебя обидела. «За такое меня надо отлупить», — сказав это, она замахнулась, собираясь себя ударить. Я схватила ее за руку и остановила. «Сестрица, если ты будешь наговаривать на себя, я тут же уйду. Во всем виноваты те сплетницы, которые не умеют следить за языком. Из-за них мы чуть не рассорились. Но я на тебя не злюсь. Ведь понимаю, что тогда ты очень сильно переживала за принцессу, и чувства взяли верх над разумом». «Вот уж не думала, что из всего гарема только ты сможешь меня понять». Цао грустно вздохнула. «Вэньи моя единственная дочка. Она мое бесценное сокровище, и я за нее очень беспокоюсь. К тому же у нее с рождения слабое здоровье. В тот день я так распереживалась, что, не задумываясь, поверила чужим словам и обидела тебя ни за что. Что прошло, то прошло. И нечего об этом говорить». Я ободряюще улыбнулась наложнице Цао. «Сегодня уже я должна просить у тебя прощения за свой внезапный визит и надеяться, что ты на меня не обидишься». «Пинер!» — я позвала служанку и велела развернуть подарки, которые мы захватили с собой. «Посмотри, сестрица, это набрюшники для принцессы». Набрюшник — часть детского и женского нижнего белья, представляющий собой ромбовидный кусок ткани, который завязывался на спине и прикрывал грудь и живот. Я сама их вышивала. Я, конечно, не знатная мастерица, но очень надеюсь, что ты их примешь. Считай это проявлением моих добрых чувств. Затем я указала на свертки, которые держала дзиньси. А это самые новые ткани. Еще недавно они были на ткацком станке. Если захочешь, ты сможешь шить из них новые наряды. А это, я указала на маленькую красивую коробочку жидкие румяна которые сделала моя служанка Цуй. Они намного нежнее и ярче, чем те, что нам присылают из министерства двора. Попробуй, я уверена, они тебе понравятся». За Юй Цао благодарно кивала и улыбалась, когда я показывала ей свои дары. «Мы вели себя так, словно всегда дружили, и между нами никогда не было неприязни». Больше всего ее внимание привлекли на брюшники. Она поднимала один за другим и рассматривала с искренним интересом. «У тебя золотые руки, сестренка», — похвалила она меня. «Птицы как живые. Кажется, что они вот-вот расправят крылышки и улетят, а от цветов так и веет знакомым ароматом». Когда в зал вошла кормилица с свиньи на руках, Цао сразу же надела на девочку новый набрюшник. Материнским восторгом не было конца. Казалось, что наложница Цао совершенно расслабилась в моем присутствии. Я довольно улыбалась, радуясь, что мои подарки пришлись по вкусу. А когда Цао протянула мне Вэньи, чтобы я ее немного подержала, я наклонилась к ней и прошептала. «Я рада, что тебе понравились мои скромные подарки. Но у меня есть для тебя кое-что особенное. Вот только я не могу подарить это здесь. Давай мы пройдем в твою спальню». После недолгих размышлений Цзэйюй яйца кивнула и проводила меня во внутренние покои. В ее спальне было темно и прохладно. С потолка свешивались полупрозрачные занавесы, бесшумно покачивающиеся от любого движения воздуха. Кровать была застелена темно-розовым тонким одеялом, а на столике у плетеной кушетки стояла ваза, украшенная цветной глазурью. В ней были свежесрезанные цветы. Обстановку нельзя было назвать роскошной и богатой. Я достала из рукава небольшую золотую коробочку, украшенную эмалью, и протянула Цао. «Сестрица!» — очень серьезно обратилась я к ней. «Прошу, прими этот скромный дар». Наложницу Цао удивила моя серьезность. «К чему эти церемонии? Давай сначала присядем». Она указала мне на кушетку и только после того, как мы сели, приняла подарок. Когда Цао открыла коробочку, на ее лице смешались изумления и сомнения. Она не верила своим глазам. «Это очень дорогой подарок», — наконец произнесла она. «Я не могу его принять. Забери его обратно. Сестрица, у меня есть к тебе одна просьба. Надеюсь, ты мне не откажешь». Цзэйюй Цао осторожно опустила коробочку на столик, словно бы она таила в себе опасность — и внимательно посмотрела на меня. «Если ты хочешь что-то просить, говори. Если я смогу тебе чем-то помочь, я, конечно же, не откажу». Я подавила довольную улыбку и поднесла к глазам платок, делая вид, что вытираю слезы. Я хотела поговорить про матушку Хуа. Она такая изящная и образованная. Я искренне ею восхищаюсь. Но у меня такое чувство что я ненароком, сама того не зная, чем-то обидела ее. И теперь из-за этого недоразумения я никак не могу с ней сблизиться. Я тихонько всхлипнула, продолжая играть роль несчастной, несправедливо обиженной девушки. В этом большом дворце я совсем одна, и мне так одиноко. Раньше у меня была подруга, наложница Шень, но теперь ей запретили покидать свои покои. Я очень надеюсь на сострадание старших сестер, потому что так не хочу быть одна». Наложница Цао явно не ожидала услышать от меня подобных слов. Несколько секунд она ошарашенно смотрела на меня, а потом начала утешать. «Что ты такое говоришь, сестренка? Император тебя обожает, а наложница Ань считает своей старшей сестрой. Почему же ты говоришь, что совсем одна?» «Думаешь, он правда меня любит?» «Я в этом не уверена». Я промокнула уголки глаз. Его величество тянет ко всему новому. Боюсь, что вскоре настанет тот день, когда я наскучу ему, и он про меня позабудет. А сестрица Ань не слишком умна, поэтому я не могу на нее полагаться. Я вижу, как император все больше и больше влюбляется в нее, и начинаю бояться за свое будущее. Кто знает, где я в конечном итоге окажусь. Я мельком взглянула на свою слушательницу и заметила, как у нее покраснели глаза. Сестренка, у меня разрывается сердце из-за того, что ты сказала. Я тоже сейчас в непростой ситуации», — вздохнула Цао. «Пускай я родила для императора ребенка, но это всего лишь дочь, поэтому у меня очень мало власти при дворе. Но зато тебе доверяет матушка Хуа. Я буду очень благодарна, если ты замолвишь за меня словечко. Может, она станет относиться ко мне чуточку лучше. Я буду безмерно тебе обязана». Я тихонько всхлипнула напоследок и вытерла выступившие слезы. Наложница Цао погладила меня по руке, стараясь успокоить. «Я обязательно расскажу Фэй Хуа о твоих переживаниях. Но свой подарок ты лучше забери. Я и без него постараюсь помочь вам найти общий язык. Если все получится, я буду служить матушке Хуа и тебе, сестрица, так же верно, как собака служит своему хозяину». Я снова открыла коробочку и поставила ее перед Цао. Это медовый аромат. Медовый аромат — дорогие порошкообразные благовония, которые завозили из Персии. Изготавливались из виноградного меда и пыльцы с добавлением измельченных цветочных лепестков. Мне подарил его сам император. «Я слышала, что эту коробочку прислали из Наньчжао среди других даров, и она была в единственном экземпляре. Я очень надеюсь, что ты не побрезгуешь и примешь мой подарок». «Это слишком дорогой подарок». Наложница Цао даже отодвинулась от шкатулки с ароматным порошком. «Боюсь, если кто-то узнает, что ты подарила мне медовый аромат, они поймут это превратно». «Для меня намного дороже твоя помощь». Я не так скупа, чтобы пожалеть для своей драгоценной старшей сестрицы маленькую коробочку с благовониями. К тому же император лично мне ее вручил. Ее не вносили ни в какие списки. Я перевела дыхание и продолжила. Пока медовый аромат хранится в виде порошка, его запах ощущается не так ярко. Но если его развести в воде и в этом растворе замочить одежду, от нее потом еще долго будет исходить необычный и приятный аромат. «Пожалей свою несчастную сестренку и прими мой подарок». И в конце своей речи я не забыла добавить. «Но лучше об этом никому не рассказывай». Цао наконец-то перестала отказываться от подарка и с улыбкой его приняла. Коробочка с редкими благовониями заняла место на туалетном столике. Мы еще долго разговаривали, прежде чем я поднялась и попрощалась с хозяйкой дворца. Вернувшись в Танли, я приподняла рукав и принюхалась. От ткани исходил едва уловимый запах медового аромата. Он был настолько легким, что если бы я не знала, то не обратила бы на него внимания. Все шло, как я задумала, и это не могло не радовать. Вскоре вслед за мной в Инсиньтан зашел Сяо Лянь и доложил. «Госпожа, сразу же после того, как вы ушли, Инсю, служанка наложницы Цао, тайком вынесла из дворца все ваши подарки И выкинула их. Я так и предполагала. Она ни за что бы не оставила у себя то, что я ей подарила. Но меня волновал совсем другой вопрос. А благовония она тоже выбросила? Какие благовония? Евнух удивленно посмотрел на меня. Я не видел никаких благовоний. Понятно. Я довольно улыбнулась. Не думай об этом. Ступай. Стоящая рядом со мной Цзиньси не смогла удержаться от вопроса. «Госпожа, а почему вы были уверены, что госпожа Цао примет медовый аромат?» После длительной беседы с Цао у меня пересохло в горле. Я взяла со столика чашку с чаем, украшенную рисунком в виде переплетающихся ветвей и цветов, и одним глотком выпила половину. Опустив чашку, я залюбовалась на длинные ярко-красные ногти. Только вчера служанки покрасили их с помощью лепестков бальзамина. На солнце ногти поблескивали и радовали насыщенным цветом. «Она давно находится в тени наложницы Хуа и не смеет выступить против нее. я начала размышлять вслух. «Судя по тому, что я увидела, она строго следит за расходами на еду и одежду и старается не выделяться среди других наложниц». Не думаю, что у нее в руках хоть раз в жизни оказывались такие дорогие благовония. И не забывай, что медовый аромат очень сложно достать. Я сильно сомневаюсь, что найдется женщина, которая добровольно откажется от такого подарка. За исключением, конечно, нашей императрицы, которая не любит сильные запахи. Даже если она все еще не доверяет мне и осторожничает, она ни за что не выкинет столь ценную вещь. Я провела пальцем по чашке и усмехнулась. Вот только она не знает, что те, кто не может отказаться от богатства и славы, могут даже не мечтать стать великими людьми. «Госпожа, про таких, как вы, говорят, нарисовали бамбук в уме, прежде чем рисовать на бумаге. В значении иметь готовый план в голове. Теперь мне намного спокойнее». Цзиньси посмотрела на меня и улыбнулась. Я служу вам почти год и не перестаю восхищаться тем, с какой легкостью вы читаете чужие сердца. Читаю чужие сердца? Ты думай, прежде чем говорить. Я недовольно взглянула на старшую служанку. Сердца людей самая сложная вещь в мире. Мне просто везет, что я со своим небольшим жизненным опытом могу что-то предугадать. Но даже это мне дается не с легкостью, а с большим трудом. Главное, чтобы вы могли предугадывать желания императора. А остальное уже не так важно. Я ответила не сразу. Сначала я надела на длинные ногти золотые защитные наперстки и какое-то время рассматривала инкрустированные в них жемчужины. Здесь, в гареме есть одно негласное правило. Если хочешь возвыситься, то надо уметь предсказывать желания императора. Но если хочешь выжить... Надо уметь проникать в мысли других наложниц. Я посмотрела на Цзэнси и строго спросила. «Вы все подготовили, как мы планировали?» «Да, мы с Сяо Юним и Сяо Лянем сделали все так, как вы приказывали. И мы убедились, что никто об этом не знает». «Вот и славно! Медовый аромат меня не подвел. Он оказался действительно ценной вещицей.